«Чтобы отвезти на квартиру малышей, которых должны были выписывать», – подхватила кисонька. «Но медуница сказала, что малыши уже выписались», – перебила ласточка. «Тогда мы стали просить, чтобы нам дали других малышей», – снова подхватила кисонька и заговорила так быстро, чтобы ласточка не перебила. «Тогда медуница дала нам авоську и тропышку. Мы повели их по улице, а они убежали от нас и залезли на дерево». «Они боятся, что мы будем воспитывать их, понимаете?» Успешно вставила ласточка и засмеялась. «Очень нам нужно таких воспитывать!» Скорчила презрительную гримасу кисонька. «Ну и где же они теперь?» Спросила синеглазка. А остались на дереве!» Сказала ласточка. «Они еще яблоки начнут рвать!» «Ну, пойдемте посмотрим!» Предложила снежинка. А и тропышка сидели на ветке яблони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 «Ни одного яблока еще не сорвали!» — послышался голос внизу. А Воська и Торопышка глянули вниз и увидели синеглазую малышку, которая, посмеиваясь, глядела на них. «А ты молчи, синеглазая!» — проворчала Воська. «Думаешь, их легко рвать?» «А если вам дать пилу? Легче будет?» «Тю!» — сказала. «Конечно, давай свою пилу!» — ответил Торопышка.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 Работа закипела. Прибежала стрекоза. Она раздобыла где-то пилу и надела вместо платья шаровары, которые надевала для игры в волейбол и тоже полезла на дерево. Увидев в руках у нее пилу, Авоська сказал. «Эй ты! Ну-ка дай-ка сюда пилку! Ты не умеешь!» «Один ты умеешь!» Задорно ответила стрекоза. Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиривать черенок яблока.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 «Очень мне нужно! Ваше приглашение!» «Вот вам и подумаешь!» Сказала ласточка. «Мы к вам не ходим, и вы не ходите к нам!» «А вы ходите! Чего уж там! Мы ведь не гоним вас!» «Как это не гоните? Сами пригласили на ёлку, а потом давай снежками бросаться!» «Да что ж тут такого! Мы просто хотели поиграть с вами в снежки! Вам тоже надо было бросать в нас снежками!» Вы должны были понимать, что малышки не любят руками снег брать. Тю, ну ошиблись маленечко, пожал Бублик плечами. Не доучили, что вы распустите нюни и обидитесь на всю жизнь. Нет, это вы обиделись на всю жизнь. Зачем к нам гвоздика подослали? Знаете, небось, чего он здесь натворил? За гвоздика мы не отвечаем, ответил Бублик. Он и у нас не весь что вытворяет. Мы с ним бьемся, никак перевоспитать не можем. Мы к вам его не подсылали. Он у вас тут по собственной инициативе работал. Работал, фыркнула кисонька. Это он называет работой. Нет, теперь мы не вводимся с вами. Н мы в вас не нуждаемся. У нас теперь свои малыши есть, вот. Ой, ну и я не вожусь с вами. Мне на вас тьфу. Я просто привез Винтика и Шпунтика, а теперь сяду в машину и уеду обратно. Бублик рассердился и отошел в сторону. Но он не уехал. Увидев, что Винтик и Шпунтик начали подчинять машину, он принялся им помогать. Такой уж компанейский характер у каждого шофера. Если шофер увидит, что кто-нибудь подчиняет машину, он обязательно подойдет и тоже начнет что-нибудь ковырять подвинчивать болт или гайку, или просто станет давать советы. Троем они провозились до поздней ночи, но все-таки не успели починить машину, так как ремонт требовался очень большой.